Много ли мог рассказать о хозяйских делах старый садовник, бывший когда-то русским, а ныне и о себе самом ничего не знающий? Поведал, что Васаят Паша стал мусульманином и у властей в чести. Когда проворовавшийся управитель Кару претерпел, шах на его место Васаят Пашу назначил. — Высоко взлетел Василий. Рукой не достанешь. И помощи от него ждать не след. Строгий господин и немилостивый. — Мне помощи не надо, — промолвил семён Мне бы узнать кое-что, поговорить хоть пару минут. Только где его теперь увидишь?» «Увидать-то нетрудно», — задумчиво проговорил садовник. «А вот станет ли он тебе на отвечать?» «Попытка не пытка», — опрометчиво сказал Семен. «А спрос не грех. Так, дедушка?» «Ну, бог с тобой». Старик вдруг резко встал. «Видно и мне судьба на старости лет хозяйских шелепов отведать. Полезай сюда». Старик поднял решетку, сквозь которую бегущий по саду орык вытекал, на волю. семён стараясь не перепачкаться, выли пролез под забором. — Разбередил ты меня, — признался садовник, вновь запирая лаз. — Не будь ты русский, ни в жизнь тебя бы не пропустил. Ты хоть православным остался или в иную веру перешел. — Православный, — честно ответил обрезанный семён коснувшись висящего на груди лютеранского креста, подаренного мучеником Мартыном. А я и сам не знаю, кто таков. молитвой когда придется, читаю все подряд. И Магометова, и Христовы, а чаще никаких не читаю. Зато пост мне за щедрым хозяином круглый год. А ты на виду-то не торчи, заметит кто, беды не оберешься. Туда вон иди, где куполок виднеется. Там мечеть дворцовая, паша туда по пять раз на дню заглядывает. Молится нет, не знаю, но ходит неуклонно. «Может, перед Богом сердце-то смягчит, ответит на твое прошение?» «Спасибо, Ата», — поклонился Семен. «Будет тебе», — вздохнув, ответил садовник. «Иди, зачем пришел? Алик, солом!» Стараясь держаться кустов, Семен прокрался к мечети, отворил украшенную арабесками дверь, проскользнул внутрь. Мечеть, как обычно, была не заперта, хоть и пуста. Лишь в притворе теплились толстые сальные свечи. «Лампад и восковых свечей персы не ставят», говоря, что Аллах заповедал в жертву на все сожжения животных приносить, а не мух. Семен снял обувь, поставил в угол, прикрыв краем ковра, чтобы стоптанные сапоги не бросались в глаза всякому вошедшему. Взмолившись Всевышнему, чтобы мулы не оказалось на месте, семён прошел в мечеть, забился в дальний угол и затих, накрыв голову полой халата». И Всевышний Аллах или Яхвы, то лишь ему ведомо, услыхал мольбу. Мечеть оказалась безлюдна, а потом вновь скрипнула тяжелая дверь, и семён увидал шахского визира Васаят Пашу. Только визир ли это был или прежний раб, никто не смог бы решить. В молитвенном одиночестве проступила наружу новая душа, вместная ни визиру, ни рабу, ни прикасчицкому сыну. Был Василий в том же богатом наряде, Но выражение лица неузнаваемо исказилось. За какие-то минуты лицо обрюзгло, обвисло усталыми складками. Уже не важность царила на нем, а такая кисло-горькая помесь желчи и уксуса, что всякий, понимающий в людских душах, отшатнулся бы, заглянув в Васькины глаза. Сделав три шага, Васаят опустился на ковры и замер неподвижно, не произнося вслух ни единого слова, хотя умная молитва Корана мне одобряется. Кому молился визир, о чем просил? семён кашлянул осторожно, хотел позвать богомольца по имени, но и одного кашля достало, чтобы Василий дико вскрикнув вскочил на ноги и с воплем ринулся сквозь распахнувшиеся от удара двери. — Да я ж ничего! — успел крикнуть вдогонку семён Дверь грохнула косяк, и семён остался в мечети один. Постоял немного в растерянности, горько усмехнулся и вновь опустился на ковры в молитвенной позе. Только больше не прятался, а напротив устроился поближе к мехрабу. В мечети эта ниша вроде как алтарь в настоящей церкви. Самое святое место. Теперь вся надежда на Аллаха. Выйти из мечети — верная смерть. На вопле визира должен целый тумен стражников сбежался. Только высунься за ограду, мигом продырявят. А тут... Все-таки молитвенный дом, и значит, сначала тебя выслушают, и лишь потом будут судьбу решать, если, конечно, захочет Аллах». За оградой послышался шум. Тяжелая дверь распахнулась, в проеме объявились стеснящиеся аскеры, позади которых виднелся тюрбан Васаят Паши. Васька пронзительно закричал, указывая пальцем на колено преклоненного Семена. Стража замерла в нерешительности. «Статочное ли дело — брать силы человека из мечети?» Обычай беста среди правоверных соблюдается свято. Приступить его великий грех, а мула грехи отпускать не умеет. За все придется держать ответ перед самим малахом Господь пророка не любит посредников. Мимо топчущихся на месте воинов протиснулся мула в богатом халате и зеленой челме, указывающий на совершенный некогда хадж. — Кто ты? — требовательно спросил мула. — Я христианский невольник, — ответил семён по-арабски. «А сюда пришел, чтобы увидеть вашего господина и спросить о некоторых вещах, иншалла». «Христианин не должен находиться в мечети», — приказал Мула. «Абастан Паша не обязан отчетам невольнику. Покинь эти стены». «Я прибег к защите и покровительству Аллаха», — упорствовал Семен. «Если Паша не желает говорить со мной, пусть он позволит мне свободно выйти и отправиться к своему господину». он лжат!» — закричал Васаят, тоже переходя на язык арабов. — Это беглый раб и убийца! вешите его! Стражи стояли, переводя испуганные взгляды с мулы на господина. «Аллах Акбар!» — пробормотал священнослужитель и поспешно вышел, не глядя ни на кого. — Вы слышали приказ! — с угрозой в голосе повторил визир. Аскеры неуверенно шагнули вперед. — Василий Яныч! — с укоризной произнес Семен. — Неужто трудно на спрос ответить? взять не по Непо-мужски тонко взвизгнул васояд, и полдюжины аскеров разом кинулись на безоружного раба, мигом скрутили его, заломив руки и уперев промеж лопаток копейные древки. Через три минуты Семен, так и не удостоившийся от паши одного слова, был сброшен в яму, где отныне ему предстояло ждать решения своей участи. Самое дикое, что в эти минуты оставалось уповать только на помощь мусы, Вряд ли купчина захочет вот так просто распрощаться с деньгами, которые он не так давно выложил, покупая Семёна на гурмысском рынке. Значит, постарается выручить. Что Семён принадлежит купцу, пленившие его люди знали. Арабская вязь, выбитая чеканщиком на ошейнике, сообщала об этом всем, умеющим разбирать мусульманскую грамоту. Так и вышло. Васаят Паша слишком хорошо помнил о судьбе Салим-хана, И догадывался, что его Аллах тоже без завистников не оставил. И жалобы столичного купца всегда найдет благодарное ухо. Но главное, поговоривши с Мусой, Бастан Паша мигом смекнул, что лютея самой разлютой казни будет для мерзавца Семки возвращение в твердые хозяйские руки. Так и вышло, что уже через день Семена словно редьку из грядки выдернули из смрадной ямы, и так ни слова и не сказавши, передали черному будто грозовая туча мусе. Когда купец уводил беглого раба, Васаят Паша стоял в своих покоях возле занавешенного тонкой кисеей окна. Сожалея, что не может казнить обидчика сам, Васаят измыслил таки способ расквитаться, если не со сквернавцем Семкой, то уж с развратницей Дунькой наверняка. Дуньку Васаят велел привести перед свои грозные очи и, поставив ее у окна, Показал, как Муса с плетью в одной руке тащит скованного Семёна. Дунька не выдержал закричала. Семён, разобрав знакомый голос, дёрнулся было, и Муса, исполняя душевную просьбу визира, взмахнул на гайкой, ожегши заортачившегося раба раза четыре. Муса рванул цепь, подторапливая беглеца, и страшная пара исчезла за воротами. «Что, сучка, каков твой муженёк невенчанный?» Злорадно пропел бастан Паша и замолк, споткнувшись о грозовой взгляд серых глаз. «Эх ты!» — звонко на весь дом выкрикнула Дунька. тварюга ты поганая, недоносок! Нашел чем гордиться, пакостью своей! Да разве бы настоящий мужик так поступить мог? Вот уж верно! Мерен вонючий, боров обрезанный, каплун! В твою морду и плюнуть-то погано! Харкотину марать жалко! Не человек ты! Пузырь на ножках! Дресня собачья!» Василий знать не думал, что Дуняха эдаким словам обучена. И главное, не по-русски кричала, русской речи во дворце по никто и не разберет, а по-татарски, чтобы все слышали. Василий было с кулаками кинулся на строптивицу, но получил такую плюху, что живо отлетел, утирая рукавом кровавые сопли. Пришлось звать слуг, которые с великим трудом утихомирили помешанную. На следующий день Васаят Паша велел отвезти Динару на Авред-базар и продать за любую цену, какую дадут, лишь бы в руки таджикам, известным своей жестокостью. Услыхав Дунькин крик, семён разом все понял, но ничего не мог сделать против тяжелой плети и людской подлости. Разве что на землю лечь и позволить забить себя до смерти. Только кому от этого будет лучше? Так и бежал в оковах до самого караван-сарая, подгоняемой хозяйской плеткой. Что было потом... О том знает драная шкура, помнят рубцы на спине, а всего больше истерзанная душа. В усмерть казнить дорогого раба Муса не мог, не для того покупал невольника. А вот приковать на конюшле возле выгребной ямы, швырять скудный харч прямо на землю, отнять одежду, кинув для прикрытия наготы женские обноски, которые старьевщик перекупил у обнищавшей альмейки, в таких делах Муса понимал толк. А витая Камча — это само собой. Знал Муса, что здоровый человек от таких измывательств может окончательно взбеситься или руки на себя наложить. Обитый до полусмерти сломается и будет отныне бессловесной тварью вроде тех ишаков и мулов, среди которых ему жить приходится. семён выжил и не сломался, только закостенел в тихой покорной ненависти. С того времени начался нескончаемый поединок между рыжебородым персиянином и бесправным рабом. Все распоряжения Мусы семён исполнял беспрекословно, но приобрел опасную привычку поминать вслух имя Христова, чем доводил Мусу до гневной икоты. Муса пытался орать и ругаться, но семён знай, прощал обидчика, как Иисус заповедовал. Тут Муса ничего поделать не мог, сам низвел раба до положения вьючного осла, а ослу кричать и султан не запретит. Озлобившись, Муса хотел отнять у невольника крест, но встретил решительный отпор. — Я христианин, — твердо сказал семён держа руки у груди. — И христианином умру. Лучше сразу убивай. — В петлю, что ли, полезешь? Сам тогда в адский пламень попадешь. Муса расхохотался гордый знанием христианского закона. — Не полезу, — проникновенно произнес семён «Я в пятницу в мечеть зайду и на Джои намос нагажу, а потом скажу, что ты велел». От таких слов Муса пошел багровыми пятнами, захрипел полузадушенно. «Да я тебя своими руками!» «Казни», — согласился Семен, — «но креста не тронь». Впервые Муса сдался перед упорством слабого, позволил рабу его святыньку, Зато второму своему невольнику, чернокожему Абиссинцу Ибрагиму, принявшему ислам и уверовавшему в Аллаха, Муса даровал вольную, оставив, впрочем, при себе на всякие посылки. Ну а Семёна, само собой, держал для чёрных работ и мелкого тиранства. Казалось бы, после таковых мытарств ничем уже Муса Семёна принизить не сможет, но человеческая злоба, тварь пронырливая и гораздо на всякие ухищрения... Прошло без малого полтора года, и Муса, бесконечно странствующий со своим караваном в поисках барыша, прибыл и в Святой Град Иерусалим. О таком семёну мечталось давно и трепетно. Еще отроком, слушая безгрешные поучения отца Никанора, представлял в детском у Мишки гору Елеонскую и страшную Голгофу и Вифлеемскую пещеру с яслями, И честной гроб Господен, что до сего дня висит в воздухе, ибо земля не смеет коснуться его своей нечистотой. Прославленные места представлялись четко, как на иконах писано. Горы невелики и так круты, что над собой изгибаются на вроде как волна. Над яслями в укромной пещере и по сейчас стоят бычок и ослятя, готовые дыханием согреть божественного младенца. И иные чудеса талика же дивны и прекрасны. Малость, пошатавшись по свету, Семен уразумел, что рассказы, хоть и не совсем врут, но на деле дальние страны оказываются не такими, как представляется небывавшему там. Кое-что больше и удивительней, но куда чаще, обыденнее и по-домашнему привычней. Как он мальчишкой гору Арарат воображал. Стоит посреди поля огромнейший камень, видом схожий с перевернутым котлом, а на донце у того котла приютился Ноев ковчег. вынесён под самые облака и со всех стран его видать. Когда же пришлось в Яферарат поглядеть, то оказалась гора и проще, и страховиднее. Вершина её и впрямь к облакам тянулась, но гладкой казалась лишь из великой дали. Среди самого жаркого лета крутые каменные склоны, пятнал снег, и никакого ковчега ниоткуда было не углядеть. То и не странно ничуть. Гора столь огромна, что хоть сто лет ищи, Но того места, где бросил якорь праведный Ной, не сыщешь. До Иерусалима оставался еще день караванного пути, когда одно за другим пошли навстречу прославленные библейские места, а вместе с ними радостное удивление в с разочарованиями. Море Генесарецкое на поверку обратилось озером, и не то чтобы очень большим, хоть и побольше малость, чем Панинское озеро, откуда Игнашка Жариков родом был. А Иордан, вышних прославленный, так и вовсе оказался жалкой речушкой и сушеной стараниями поливальщиков, разобравших едва ли не всю воду на свои поля. И все же то был Иордан. Найдя место, где к реке был доступ, семён подвел туда верблюдов, якобы напоить желая, а сам вступил в поток и плеснул в лицо святой водой, коей Спаситель крестился. Хорошая была вода. Не родниковая, конечно. Но после перехода через сирийскую пустыню лучше не надо. Малый поступок не остался незамеченным Мусою, и с той минуты зловредный Испаганин уже не сводил Семена приметливого взгляда. А болтливый Ибрагим как нарочно возбуждал Семена в жар пылкими рассказами о чудесах, которые ждут их в святом городе. «Вот это кедрон — кедрон!» — захлебываясь трещал он, указывая на вяло текущий орык. В верховьях этого потока находится Силамская купель, равно чтимая всеми верующими во единого Бога. А там, вон, видишь, тропа вправо отходит. Там гробницы библейских патриархов и судей Израилевых. — Что ты дергаешься, ровно припадочный? — недовольно спросил Семен, уже почуявший неладное. — Я не паломник, Динария тебе за рассказ не кину. Говорил морща губы, а сам шнырял нетерпеливым взором по игрушечным долинкам. Поросшим оливковыми деревьями, высматривая на невысоких вершинах древние развалины, гробы, в которых прятались одержимые бесами, монастыри столь древние и святые, что даже бусурманское нечестие не посмело посягнуть на них. Этот холмик, если не сбрехнул Ибрагим, гора Масличная, рядом гора Елеонская, а базилика у подножья, не иначе могила Богоматери». Хоть прямо на дороге падай в пыль коленями и отбивай поклоны при виде таковой святости. Вот и город обозначился. невысокая ни, ни от кого не защищающая стена, а вечьи врата, через которые входил Христос в дни земной славы — Иерусалим. Иерусалим оказался пыльным восточным городишкой с мечетями и базаром, но все же это был святой город. Невозбранно звонили колокола и ходили по улицам монахи, Католические попы в сутанах, армяне в черных клобуках, и копты в круглых шапочках, а ними и православное священство униженное и всеми презираемое. Глядя на церковное неустройство, Семен уже не удивлялся, что святые места попали под власть бусурман. Царство, разделившееся само в себе, запустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». Караван, пройдя сквозь ворота, почти сразу свернул направо, где в арабской части города находились караван-сараи. По дороге неугомонный Ибрагимка успел, ткнув пальцем, указать издали минареты мечети Амара, поставленной на месте, где прежде Соломонов храм высился Тоже нашел святыню. Этих мечетей семён на своей жизни навидался по самые ноздри. «А там, — разливался чернокожий вероотступник, — дом Пилата». Вон на тех ступенях он судил Христа и не нашел в нем вины. Должно быть, хороший человек был, чистоплотный. Умываться любил, а здесь, под этими арками, Христа бичевали. «Ибрагим, шайтан, тебя раздери!» — донесся с головы авоза Рык мусы «За товарами приглядывай! У тебя верблюда сведут, а ты и не заметишь!» Верблюды более полусотни перед входом в город были прикованы к длиннейшей цепи и свернуть в сторону могли бы только с помощью кузнеца. Обоз с бесконечной змеей извивался по улочкам. Верблюды вздыхали, как вздыхает усталый человек. Дробно звенела цепь, мавла послушной хозяйской воле. Побежал вдоль шеренги, заголосил что-то, размахивая палкой. Семен не слушал. Он шагал, держась за повод последнего в цепи верблюда, и пытался поверить, что попал в Иерусалим. Голгофа. Прежде она была за стенами, а теперь город разросся. и прежнее место казни оказалось внутри поселения. Говорят, место, где стоял причистый крест, все, как есть, выложено золотом. И гроб господень, и камень, что ангел сдвинул, открыв ход в пещеру, краешком бы глаза глянуть. Не довелось глянуть и краешком глаза. Абос миновал обветшалый дворец царя Ирода и остановился неподалеку, где для путников были устроены караван сарай Как обычно, Муса старался сэкономить на работниках, И потому развьючивать и обихаживать верблюдов, перетаскивать тюки с товарами в хане, да и всю прочую работу исполнять пришлось Семену и Ибрагиму вдвоем. Прежде всего прибрали товары, чтобы не лежали на виду, привлекая завистливый взгляд. Затем занялись животными. По всему Востоку покосов нигде нет, сена не косят и стогов не мечут. «Если где на пустошах появится вольная трава, ее скашивают и не вкопно сгребают, а вертят в трубы и хранят в сараях под замком, как большую ценность. Этой травой кормят лошадей и лучших коров, а верблюдов кормят соломой, которую тоже в трубах держат. К вечеру самые неотложные дела закончили, а завтра? Завтра свободного дня тоже не будет». Но с Ибрагимом всегда можно договориться и выкроить час-другой на поглядение святынь. А то, если бы не эти хитрости, Семен и дня бы свободного не имел. По пятницам Муса, неверного раба, трудами мучает, поскольку Семен в Аллаха не верует и пятничного дня ему не полагается. По воскресеньям покоя нет, потому что Муса истинного Бога не признает и в воскресный день велит трудиться. Однако на этот раз Семен и парой слов перекинуться с мавлой не успел, Едва работники управились делами, как объявился купец и, подозвав Семёна, пристегнул его за ошейник Коновези, как было в самый первый день, да и не раз впоследствии. Обычно Семён в таких случаях молчал, а сейчас не выдержал, спросил «За что?» «Чтобы не улыбался», — коротко ответил Муса и, плюнув Семёну под ноги, ушёл. «Хозяин, на твоё непокорство сердится», — пояснил Ибрагим, — «если бы ты уверовал в Аллаха, никто тебя не приковывал бы». «Пойди, поганец!» — простонал семён «Не трави душу!» Тяжко было. Словно чешуйчатый косаль в самое сердце вцепился. И прежде не больно жаловала Семена подневольная жизнь. Но все же он неосторожно полагал, что одно в рабском звании хорошо, никто тебя силком не перекрещивает. Хочешь быть поганой собакой — веруй во Христа. А нет — хочешь веровать во Христа — сиди, как поганая собака на цепи. семён выковырял из земли невеликий камешек и принялся, остервенело, бить по цепи, стараясь расклепать звено. Ну и пусть его словят через пару часов, но святые места он увидит. Муса расслышал стук, и за каждый удар по цепи семён поплатился в 10 десятеро. Затем с помощью мавлы и десятка добровольных помощников Муса связал беснующегося раба и отволок его в темницу, где давно умеют смирять бесноватых. Темница располагалась за городом и представляла собой яму в два человеческих роста глубиной и выложенными камнем стенами, даже не отвесными, а опрокинутыми вглубь, чтобы никто и думать не пытался выбраться на волю. В яме держали пойманных бродяг, несостоятельных должников, всякую шушеру, которой, покуда не нашлось места ни на свободе, ни на колу. По такому случаю и охраняли Зиндан не слишком строго. Под навесом сидели двое стражников. в ведении которых была лестница и веревки, с помощью которых преступников вергали вниз, а если требовалось, то и выволакивали на свет Божий. Один из стражников, густо пахнущий анашой, принял от мусы плату, обещал приглядывать, чтоб с рабом ничего особого не случилось, после чего семён был вергнут во тьму Зиндана. Казалось бы, всего делов, лишнюю неделю в узилище посидеть, когда босс в Испагань приходил. то Муса семёна весь срок в тюрьме продержал, даже домой не заходя, передал раба Аскерам. Тогда семён оставался спокоен, даже гордился, что Муса смотрит на него опасно, а в нынешний раз оказался уязвлен в самое сердце. Сначала порывался биться и кричать, хотя и понимал, что единственное, чего может получить, зуботычен от выведенных из терпения тюремщиков. Однако один из воинов был надежно усыплен запретным куревом. А второй молодой краснолицый парень не то отлучился куда-то или, может быть, привык слушать вопли и находил в том особую прелесть. На то она и тюрьма, чтобы в ней было плохо. Должно быть, пророк, писавший о плаче и скрежете зубовном, сам сиживал в зиндане и на собственной шкуре знал, что есть тьма внешняя. Наконец Семен устал драть горло, сидел молча, закаменев лютой ненавистью. Переживая, как придушить злодейственного мусу в первую же ночь, едва купец покинет город, потом и черные мысли перестали греть. И семён начал молиться. Знал, что среди бродяг и воров, что рядом сидят, почитай все бусурмании запросто могут его порешить за христианскую молитву. Но креста не скрывал и молился вслух. «Пусть убивают. Христос в этой же земле пострадал». Большинство заключенных не то что резать семёна не собирались. но и молитв его попросту не замечали. Всякий узник о своем думает, что ему чужие молитвы. Но все же один заключенный на Семенова в выкобенивании призрел и поступил, как истинному мусульманину пристало. То был сухонький старичок, высокой шапки и грубошерстный обе, какие обычно носят святые дервиши, напоказ уязвляющие свою плоть жестким верблюжим волосом. Старичок подошел к Семену, постоял, качаясь на пятках, негромко пропел безмоло и саданул босой ногой семёну под кадык не почуял бы семён в последний миг угрозу не принял бы удар в изготовленные руки но тут же и упал бы со сломанным горлом а так старикан отшатнулся и вновь замер напротив сидящего на корточках семёна словно ничего только что и не случилось нехорошо а то поппеял семён своему убийце старый человека такие дела творишь Что, если я теперь поступлю с тобой, как книги хадисов велят поступать с бесчестно напавшим обидчиком? Сегодня тебя спасла белая борода и завет Господа Иисуса Христа. Ступай и больше не греши. Сиид-баба, негромко позвал дервиш. Ты слышал? Почтительный гяур не может поднять руку на белобородого старца. Но ведь твоя борода черна, Сиид. Во имя Аллаха. Помоги человеку облегчить его праведный гнев. Сеид до того, сидевший в тени, медленно поднялся и вышел на середину тусклоосвещенного пространства. Защитник Дервиша был не просто черноборот. Борода начиналась от самых глаз и неровными прядями опускалась на грудь, оставляя открытой лишь ямурта рта, обрамленную запекшимся мясом губ. Зато шишковатая башка была обрита наголо, так что казалось, будто голову Сеиду оторвали и, перевернув, присобачили на прежнее место вверх тормашками. Рост осиид был огромного. Длинные узловатые руки оканчивались никогда не разжимающимися кулаками. Глаза, под нависающими над бровями, ничего не выражали, кроме готовности пустить кулаки в ход. Семен легко поднялся навстречу зверообразному мордовороту. Страха он не ощущал, отлично зная, что звероподобные громилы опасны только для тех, кто испугается их лютого облика. На самом деле здоровый мужик подобен быку. Силой его свалить трудно, а ловкостью завсегда можно. Сиид глухо зарычал, распаляя кровь, и резко ударил ногой, метив вниз живота. Так дерутся кызыл баши и парни в афганских кишлаках. семён удара ждал и, перехватив ногу, отправил Сиида в дальний угол на колени сгрудившимся там людям. Сиид взревел раненым туром. Ушибленные обрушившимся телом люди закричали, призывая кто Аллаха, кто Магомета, а кто и тюремную охрану. Неведомо, слыхал ли Господь или Пророк вопли обиженных, а вот стражник, тот, что не злоупотреблял запретным, появился на краю ямы и с интересом заглянул в тюремную преисподнюю. Сиит, распихивая людей, поднялся. Сгорбившись и раскинув лапы, словно вставший на дыбы медведь, он двинулся к Семену. Пудовый кулак со свистом рассек воздух, и сит вновь грянулся на плотно утоптанный пол. Стражник наверху захохотал. «Что, Биюк, не можешь с неверным справиться? Ну-ка, ножом его пырни!» Короткий и широкий нож звонко упал на землю. Он был тяжел так остр, что им было бы нетрудно побриться. Самый вид его напоминал об убийстве, жестоком ударе, распарывающем человека от лобка до самого горла. Скучающий караульщик хотел крови и был готов ради нее даже оправдываться перед начальством за не вовремя произошедшее убийство. Вид оружия, упавшего между драчунами, лишь подстегнул дважды битого Сеида. С быстротой молнии он метнулся к ножу и даже успел наложить на него лапу, но вслед за тем босая пятка Семена впечаталась в бритая теме и нож остался на земле неподнятым. Но даже такой удар не свалил Сеида. Он по-прежнему желал драки. Теперь семён не церемонился с чернобородом. Левая, с юных лет кривоватая рука метнулась вперед, вцепившись в нечесанные лохмы бороды. Казалось бы, таким приемам нечего и думать усмирить буйного Сеида. Однако не со времен Александра все великие завоеватели велели своим воинам бриться перед сражением. Понимали полководцы, как мешает борода во время боя? Семён рванул Сиида на себя, одновременно выкинув правую руку навстречу бородатому лицу. На мгновение он почувствовал, как проминается под кулаком переносица врага. Затем сид громко всхрюкнул и сел. Семён, опасаясь наклоняться, подцепил нож пальцами босой ноги, подбросил, уже в воздухе поймал рукой. «Держи!» — крикнул он, швырнув нож вверх. Бритвенное лезвие ткнуло стражнику под левую ключицу, И любитель гладиаторских боёв, не вскрикнув, полетел вниз, на голову не успевшему очухаться Сеиду. В яме настала жуткая нечеловеческая тишина. Лишь Сеид возился и пенал свалившийся труп, продолжая в помрачённом уме драку с непокорливым христианином. — Вай, что ты наделал? — простонал Дервиш. — Теперь из-за тебя всех нас казнят. — Не я начал драку, — сурово напомнил Семён. Но ты поднял руку на слугу султана. Это видели все. Хватит болтать. Не перед Кадием стоишь. семён потер лоб. Думаю, отсюда пора выбираться. Как? Ханжеский воскликнул дервиш. Кто придет выручать одинокого старца? Выберемся. Давай, сирота, приводи в чувство своего охламона. И запомни. Христос велел добром за зло платить. Потому и выручаю тебя. Старик подошел к Сеиду, ничуть не церемонясь. Хлестко ударил по щеке. Глаза, закатившиеся под выпуклые надбровья, вернулись на законное место. Взгляд стал осмысленным. — поди сюда, — приказал семён Сеид, видя согласие хозяина, покорно подошел. — Лезь мне на плечи, — командовал Семен. — За стену держись. — Теперь на ладони ступай. — Устоялся? — Осторожней, сейчас поднимать буду. Руками по стене перебирай, а то сверзишься. Ростом Сеид был сходен с минаретом Оказавшись поднятым на высоту, он легко достал края ямы и с выбрался на волю. «Лестницу ищи!» — в голос произнесли семён и его недавний противник. Через несколько минут в яму спустилась длинная дробина, хорошо знакомая всем обитателям ямы. «На ней второй стражник спал», — натужно сообщил Сиид. «Я его придушил, чтоб не мешался». семён покачал головой. С хорошими соседями свела его судьба. Жизнь человеческая для них ничто, хотя тюремщика тоже не жалко. Кто курит и ношу, тот сам себя не жалеет. Зачем его другим жалеть? А вот как разбойники попали в яму с мелкими бродягами. Верно, и на старуху бывает проруха. Старикан что-то объяснял сбившимся в угол заключенным. семён разобрал лишь последние слова. «Они вытащили всех из ямы, побили и прогнали прочь. Больше вы ничего не видели и не знаете». Бывшие заключенные испуганно, оглядываясь на старика, один за другим, сбирались по хлипкой лестнице и исчезали в вечернем сумраке. Старичок, проследив, чтобы в яме никого не осталось, тоже выбрался наружу. Последним полез наружу семён Он ожидал увидеть пустой Майдан, готов был и встретить мстительный удар сиида однако выбрался наружу благополучно, а там увидел, что странная пара ожидает его. «Идем с нами», — предложил Белобородый. семён пожал плечами. Ему было все равно. Если Всевышнему угодно, чтобы он попал в разбойничью шайку, он Господу не перетчик. Вечер в Палестине наступает быстро. Вскоре беглецы шли уже в полной темноте. Старик привел их в какие-то развалины, сказал, что здесь они подождут утра. семён присел на землю, устало закрыл глаза. Ясно, что убивать его не будут, и значит, можно расслабиться. Старик опустился рядом, коснулся пальцем Семеновой руки. — Ты мне понравился, христианин? К тому же среди моих людей нет христиан. Есть иудеи, есть двое индийских язычников, один парс, очень хороший человек, зараастриец и поклоняется огню, а христиана чего-то нет. Я хочу, чтобы ты шел со мной. семён снова пожал плечами. Аллах мудро устроил земные дела, — продолжал татевщик. Я по своему недомыслию попал в смрадную яму. Если бы не ты, сидел бы в ней, пока мои дети не отыскали бы и не выручили своего отца. Ты помог мне выйти на волю на два дня раньше, в знак моей любви. Обменяемся одеждой». семён улыбнулся, а ночная тьма скрыла понимающую усмешку. Должно быть, грубая оба исколола непривычные плечи разбойника, ему не терпится сменить ее. Впрочем, изношенный халат погонщика верблюдов немногим лучше. Аба, во всяком случае, теплее, потому что вата, которой некогда был подбит халат, давно вылезла, и ветер разнес ее по дорогам мусульманского мира. Последней мыслью засыпающего Семена было «А ведь я теперь беглый раб». Сквозь сон беглец подивился странности этих слов. Свободный человек, во-первых, свободен, а во-вторых, он человек. А беглый раб, хочет он или не хочет, должен скрываться. «Но главное, он навсегда останется рабом. Кто даст ему свободу?» Проснулся Семен от того, что ему плотно зажали рот. «Тихо!» — прошипел в самое ухо старый разбойник, имени которого Семен до сих пор не слыхал. «Вы оба храпите, как бегемоты! Вас слышно в самом Багдаде!» Старик помолчал и добавил. «Поблизости кто-то бродит. Мне почудились шаги!» Семен замер, прислушиваясь. Вроде тихо. «Надо уходить!» — прошелестел старик. семён подошел к пролому в стене, осторожно выглянул наружу. Еще не рассвело но с минуты на минуту должно было наступить утро. Если солнце на юге опускается быстро, то по утрам оно вылетает, как выстреленное из катапульты. Потому, должно быть, восточные поэты и не умеют любоваться зорями. Но сейчас беглецам было не до красот. Первое, что бросилось в глаза, это цепочка факелов, плавным полукругом огибавшая развалины старинного монастыря, Затем со стороны огней донёсся злобный лазь собак, рвущихся со сворки. «Нас ищут!» — прошипел старик. «Проболтался кто-то!» Семён не знал, кто и о чём мог проболтаться, но и он понимал, что даже если факельщики ищут и не их, то всё равно повяжут, и далее ничего хорошего не произойдёт. А уж попасть на зубы собакам, Сансун — псинозлобная, умеет по запаху идти и бежит не хуже борзой. Ей всё равно. Джейран отравить или беглого преступника? Старик пинками разбудил Сеида, который уже успел пристроиться у стены и даже снова начал похрапывать. «Уходим!» — приказал Белобородый. Сеид пошарил вокруг руками, словно искал, чтобы такое взвалить на плечи, и ничего не найдя, поднялся. «Через стену!» — велел главарь. Покорный Сеид первым полез в пролом. Возможно, он еще... Не вполне проснулся, может, был от природы неуклюж, или семёновые удары всё же повредили что-то в безмозглой голове. Но выбраться наружу Сиид не сумел. Что-то с треском обрушилось, посыпались камни. В ответ снаружи раздались крики, горящий факел, описав дугу, упал неподалёку. «Заметили!» Старик подлетел к Сииду, вцепился в разлохмаченную бороду, злобно рванул. Сиид виновато сопел и не пытался защищаться. Сорвав зло, старик мгновенно огляделся вокруг, ища выхода. Было уже вполне светло. Ещё минутой солнце вызолотит верхушки минаретов. Взгляд разбойника задержался на ошейнике, который Семён так и не успел расклепать. «Тебя точно хозяин в яму привёл?» «Куда уж точнее», — дозвался Семён. «Это хорошо», — протянул злой старик. Он повернулся к Сеиду и приказал. «Уходим через стену. Ты лезешь первый вот здесь». Сиид, подсаженный Семёном, принялся карабкаться по выкрашенной каменной кладке. Отдуваясь, он влез на вершину, и в этот момент коротко свистнула стрела, и Сиид с пропоротой грудью кувырнулся обратно. «Вот так», — спокойно произнёс Белобородый. «Он всегда был дураком. Жаль его. Второго такого обормота уже не сыщу. Зато сами живы будем. Ты дерёшься лучше Сиида, поэтому я выбрал тебя. Запомни ты, раб». «Тебя разбойники, когда вон его выручали, из яму увели, чтобы перепродать. Дай-ка я тебе свяжу, тогда тебе любой поверит, вернёшься в яму и все дела. А потом, когда меня придут выручать, вместе уйдём». «А сейчас ты как?» — спросил Семён. «Себя тоже свяжу», — пояснил старец. Он извлек откуда-то из-под лохмотьев короткую веревку, разрезал ее пополам ножом, который еще вчера не забыл выдернуть из тела стражника, аккуратно прицепил нож на пояс мертвому Сеиду, потом скрутил Семену руки. Второй кусок разложил на земле, сложил руки за спиной, просунул в хитро подготовленные петли, дернулся пару раз и тоже оказался прочно связанным. Подмигнул Семену, сказал весело. А стражники, когда нас отыщут, ногами всё равно попинают». Так и случилось. Только одного престарелый разбойник учесть не мог. Когда стражники, сорвав злость, отдышались, старший перевернул постановающего старика, всмотрелся в лицо и злорадно спросил. «Кто же тебя связал, Дуран Ата?» «О чём ты говоришь, добрый человек?» Плаксиво переспросил старик. «Разбойник, что валяется у стены, связал и меня, и вот этого раба». Негодяй сполна получил за свои злодейства. А вы доблестные воины, чем обижать несчастных, которые и без того слишком наказаны, лучше бы поймали двух сообщников убитого головореза, которые сумели бежать». «Мы их уже поймали», — сообщил начальник. «Вот один», — удар сапога пришелся под ребра старику, — «а вот и второй. На этот раз досталось Семену». «За что, драгоценный?» — заучено взвыл Семен. «Я не вольник персидского купца, хожу с ним уже пять лет». Это весь базар подтвердить может. «Кто ты такой, мне неизвестно», — согласился командир. «А вот твоего приятеля люди признали. Это знаменитый разбойник Мустафа Дуран. Не знаю, слыхал ли ты в Персии это имя. А здесь о нем слышали все». семён тоже слышал о Мустафе, который днем был суфием, а ночью бандитом. «Вот он какой знаменитый разбойник. С виду и не подумаешь. Впрочем, бить он умеет хлестко». Это Семен на себе испытал. Связанный старик внезапно немыслимым образом извернулся, разом освободив руки. Во мгновение ока Сеидов нож очутился в его руке, лезвие полоснуло поперек брюха воинского начальника, а сам Мустафа прыгнул в пролом и исчез из глаз. Командир охнул и, схватившись за живот, опустился на землю. Стражники заорали, размахивая оружием. Кто-то кинулся к раненому, кто-то бросился на Семена, и лишь псарь, Не растерявшись, быстро спустился со сворки рвущихся сансунов. Через минуту Лай сменился рычанием, заглушившим отчаянный в ополе хрип. Мустафа Дуран прекратил многогрешное житие. Семёна били ещё раз, но, понимая, что хоть кого-то надо доставить по начальству живым, добивать не стали. Осковав понадёжнее, поволокли обратно в святой город. На этот раз Семёна спустили в яму перед мечетью Амара, где держали самых опасных преступников. Оттуда через пару дней и выручил своего раба, черный от гнева, Муса. Кому и какие бакшиши принес испоганец, неведомо. Но терять дорогое имущество купчина не захотел, и неудачливого беглеца, допросив, вернули хозяину. На допросе Семен свалил побег и убийство стражника на Мустафу и сиида Кадий оставался в сомнении, но бакшиш решил дело, и в положенный срок Семен покинул город, где мечтал обрести Христа, а обрел лишь двух разбойников. Стоит ли говорить, что свою порцию колотушек семён получил и от Мусы? Почему-то особенно хозяина разгневала, что семён не сберег драного халата, а вместо него нацепил абу. «Так и будешь ходить!» — орал Муса. «Так и буду», — соглашался семён и тут же перечил. «Но моей вины нет никакой. Кто меня в яму с разбойниками спустил?» Муса ерился размахивая плетью, а Семен лежал, будто бы избитый до полусмерти, и надеялся, что от злобы Мусу кондрашка хватит. Через день Муса понял, что опрометчиво велел семёну отныне ходить в колючий обе. Встречные, видя фигуру, завернутую во власеницу, думали, что встретили святого паломника, здоровались с Семеном, прежде чем с Мусой, и просили благословения. семён важно кивал, будто бы благословляя, а Муса исходил с желчью, но ничего не мог поделать. Таким порядком торговцы прошли Палестину и Сирию. Месяц торговали в Ляп-городе, где иезуиты консисторию держат. И бывает, выкупают рабов, если они пожелают в попежную веру перейти. Семён со святыми отцами переговорил и остался при Мусе. Лучше тело в неволе держать, чем душу. Хватит уже, помолился Аллаху, покуда был в янычарах. Там же в Ляпе прослышал семён и о судьбе патриарха Парфения, который понудил его покориться воинскому муле. Как не вертелся первосвященник, как не угождал, но все же не миновал новой опалы оказавшейся жесточей всех предыдущих. Хозяин топкопы сарая отдал приказ. Кир Парфения в четвертый раз лишили сана, усадили в каик, будто бы отправляя в ссылку, а там удавили и, запихав в мешок, кинули в море. Старая лиса через свою хитрость гибнет. Из ляб города Муса повез перекупленные европейские сукна в Тибриз, оттуда нагрузившиеся белой солью в горный Ширас. Затем купца шатнула к Багдаду, где Муса сговорился с пришедшими с юга бедуинами, получил у них быстроногих арабских скакунов и погнал их в Индию, дилийскому султану. Коней довели благополучно, взяв на торгу большие деньги». В Индии мусульманской и языческой муса крутился больше двух лет, хватая одно, продавая иное, нагружаясь перцем, горьким, душистым и белым, гвоздикой, тонкими листиками корицы, жгучим порошком лага, кардамоном и киемоном, терпким мускатом и сладостным мускусом. Там в Индии Семён смотрелся и на дивных зверей, и на странных людей, факиров и чудодеев, что сами себя ножами протыкают, на угольях спят и играются с ядовитыми аспидами. В индусских землях хозяин малость нрав укротил, понимая, что здесь не только семён но и сам Муса и Наверец. Однако время прошло, и, нагрузившись пряностями и тончайшей, завернутой в хлопковую вату фарфоровой посудой, выторгованной у китайских гостей, купец отправился к дому, помалу сбывая драгоценный товар, вновь прошел всю Персию до самого турецкого трапезуна, а оттуда обратно, через земли лазов, в знаменитый тонкими тканями город Муслин. Город Муслин известен не только дорогими шелками, но особо тем, что в его пределах обитает глава еретиков, пакостный несторианский патриарх. исторяне столь в зломыслии погрязли, что не только православные святыни не чтят, но и на самого Христа посягнули будто он не сын Божий. А так, мол, говорят, в апокалипсисе прямо написано, что Христу в Царстве Небесном ниже Моисея сидеть, и значит, он не единосущен Богу, Отцу, а просто ангел посланный. Даже католики и иконоборцы-армяне до такой срамоты додуматься не смогли. Обо всем этом Семен довольно был наслышан от других невольников во время бессонных ночевок в караван-сараях. Хозяевам бывает и невдомек, о чем рабы в хане беседуют. А там речи, говорятся, непростые. Абдалы, дервиши, всякой ереси и премудрости проповедники в чистых комнатах не ночуют, спят в повалку с рабами, среди них и речь свои говорят. У кого уши воском не залеплены, тот такого наслушается». что любого книжника, улема или фарисея, походя за поезд заткнуть сможет. Однако в Муслин семён въезжал с опаской. То есть он уже бывал здесь раза три, но тогда он не знал, что за закапище в этом городе обретается. Он и о несторианах ничего толком не знал, хотя в городе Моки, где лучший кофе продают, забрел таки в нестарианскую церковь. А теперь, разузнавши все, как есть о еретических делах, Решил на всякий случай остерегание учинить от недостойных воззрений. Потому сильно смутился, услышав вечером колокольный звон. Как всюду в мусульманских землях колокол не звонил, а как бы позванивал, стараясь и закон соблюсти, и внимания к себе не привлечь. И церковь стояла привычно бескупольная, но все же церковь, потому как сверху был крест. Вот и думай, заходить или нет, в храм божий попадешь или в разбойничий вертеп. семён в сомнении стоял перед храминой истинно русским жестом скреб под тюриком, не зная, как поступить. Такого зеваку на улице увидать всякому приятно. Раз человек затылок терзает, значит, его в пару минут облапошить можно. Но на этот раз к Семену подкатился не продавец залежалых товаров и сомнительных святынь. Сушеных мощей и всяческих щепок, стесанных то с креста апостола Петра, то с копья, Георгий Змея прободил. К такому народу Семен был привыкший и мигом затылок чесать переставал. Случилось так, что к нему подошел странствующий проповедник. По внешнему виду узнать его ремесло было не слишком просто. Вместо колючей обы, в какую наряжались аскеты всех религий, была на нем арабская галабия, правда грязная и заплатанная, но говорящая лишь о бедности, а не о аскезе. Однако то, как незнакомец начал беседу, сразу показало, кто он таков. «Здравствуй, брат!» — услышал семён «Желаю тебе познать истину!» «Спасибо на добром слове!» — отозвался семён «И тебе желаю того же!» Вежливый ответ содержал тонкую издевку. Обычно проповедники всяческих сект искренне полагали, что истина лежит у них в кармане, и они могут ломать ее кусками и питать народ откровениями, словно апостолы хлебами и рыбой. Однако семёнов собеседник не смутился и не окрысился, а вежливо согласился. «Да!» Правда, скрыто глубоко, и познать ее человеку непросто. «Я православный», — поспешно сказал семён желая упредить долгие виляния проповедника. «Не все ли равно?» Проповедник удивился почти искренне. «Бог един и останется сам собой, как бы мы его ни называли и какие бы молитвы ни творили лживыми устами. доходчиво лишь молитва сердца, а христианин ты, иудей или мусульманин, не так и важно». «Возможно, ты прав», — согласился семён «Однако мне придется покинуть тебя, добрый человек. Земные дела призывают меня». Семен щелкнул ногтем по ошейнику, объясняющему все яснее слов. Тем не менее, случайная встреча не осталась без последствий. Ночью в бедной части караван-сарая, где в повалку спали рабы и свободные погонщики, бродяги и крестьяне, приехавшие на рынок, Семен снова встретил веротерпимого проповедника. «Южная ночь непроглядно темна». Особенно если время выдастся безлунное В духотной тьме исходят трелями сверчки И непрекаянный плач шакала вторит им из-за предельного далека Огонек капсилки всю ночь мерцающую ворот хане Привлекает не столько запоздалых путников Сколько сомны мотыльков, летучих жучков и прочих эфемерит Кружок людей, собравшихся вокруг светца, быстро распался Утомленные работники расползлись по углам, выбирая кошму помягче Семен, оставшись один, тоже хотел идти на покой, но тут во тьме обозначилась белая фигура. Давишний собеседник присел на корточки рядом с Семеном и продолжил прерванную на полуслове беседу, как бы и не прерывалась она долгими дневными трудами. «Я вижу, мудрый раб, ты из тех, кто умеет молиться сердцем. Скажи, какова твоя вера?» «Я православный», — ничуть не удивившись, повторил Семен. «Слово «мусульманин» значит то же самое». — заметил проповедник. — И католик, насколько мне известно, тоже. семён пожал плечами. — Что ж делать? Всяк кулик свое болото хвалит. — У каждого человека свое добро и своя правда. — Ты прав, — согласился странный собеседник и не кстати представился. — Можешь звать меня Меджмуном. семён мимоходом подивился неподходящему прозвищу, затем сказал привычно, поковеркав свое имя. — Меня зовут Шамон. «Скажи мне, Шамон, тебя никогда не удивляло, что в мире столько зла?» «Нет. Если удивляться каждой несправедливости, придется весь век ходить с разинутым ртом». «Но почему так происходит? Ведь ты, наверное, полагаешь своего Бога благим и добрым». «Бог добр, злые люди», — твердо сказал семён «Но ведь их сотворил Бог. Зачем он сделал их злыми?» «Он сделал их не злыми, а свободными. Иначе они ничем не отличались бы от зверей». А уже потом свободный человек злоупотребил свободой. семён обхватил ладонями шею, словно стараясь скрыть и без того невидимый ошейник. «Приятно слышать мудрые вещи из уст не старого человека. Скажи мне, Шамон Ата, в чем смысл жизни?» Ответа семён не знал, однако произнес без тени сомнения «В исполнении предначертанного Господом. Воля Бога, если она такова, как представляют богословы, исполнится и без наших стараний. Жаль, никто не знает, наверное, в чем состоит эта воля. Разные люди говорят об этом разное и сходятся лишь в одном. Человек создан по образу и подобию своего Создателя. С этим никто не спорит. Но скажи в таком случае, почему адепты всех религий так ненавидят Божий образ? Все, начиная с суфитов и кончая христианскими отшельниками, занимаются измождением плоти. Даже ты, мудрый раб, носишь волосиницу, терзая плечи жестким волосом. «Вы бичуете себя, возлагаете вериги, искажаете сами себя скопчеством, веря, что делаете это царствие ради небесного. Дервиши гордятся шами что едят их плоть, и червями, что копошатся среди гноя. Ты почитаешь иконы, шамон, а разве сотворенный самим Богом образ не выше деревянной доски? Ударить по лицу человека хуже, чем плюнуть на чудотворную. Однако вы все это делаете». Вряд ли такое единодушие не имеет глубокой причины. «Мне кажется, — произнес семён больше для того, чтобы не молчать, — что ты тоже давненько не умощал свою плоть. Если поискать, то в твоих волосах тоже найдется несколько гнид». Меджмун почесал за ухом, поймал вошь, поднес к свету, разглядывая, потом раздавил. «Я не ни Бога, ни его образ, — сказал он, — хотя и не терзаю себя ненужными мучениями. «Мне просто нет дела до плотской жизни. Моя вера иная». «Какая же?» — задал Семен давно ожидаемый вопрос. Однако проповедник не пустился в откровение, а спросил. «Шамон, ты читал священные книги христиан?» «Да», — с вызовом ответил Семен. «Значит, тебе известно, что Господь израильтян ревнив?» «Это всем известно. Как может ревновать единственный Бог? Кому он ревнует, если он един» И сотоварищей, и соперников ему нет. К ложным богам, несуществующим, но измысленным людской немощью. Меджмун покачал плешивой головой. Сомнительное утверждение. К тому же оно показывает бога мелким завистником Но я не стану его оспаривать. Пусть будет по-твоему. Скажи, когда бог сотворил Адама и супругу его, что он велел и что заповедовал? Велел плодиться и размножаться, а заповедовал касаться древа, ответил семён удивляясь странному разговору. Обычно проповедники с ходу начинали изрекать свои истины, не интересуясь знать, что думает собеседник. А этот расспрашивает, хотя, судя по всему, читал священное писание и разбирается в нем получше семёна «Но ведь люди плодятся через плотский грех?» «Это ныне», — терпеливо объяснил семён «А тогда они были ноги и не понимали того. В те дни не было греха в плотской любви, как нет его для зверей, которые плодятся безгрешно». «Ты хочешь сказать...» что нарушение Божьей заповеди сделало человека человеком, а прежде первородного греха он ничем не отличался от всякого скота, кто же тогда истинный творец — Бог или соблазнитель?» Семен озадаченно крякнул. Вопрос пришелся в больное место. «Кто знает, — произнес он, обращаясь скорее к самому себе, нежели к собеседнику, — возможно, было бы лучше останься люди в первородной чистоте и безмысленности. Во многом знании многие скорби». Я не раз испытал эту истину на собственной шкуре. А согласился бы ты поменяться со своими верблюдами? Не судьбой, она и так не слишком разница, а сущностью». Семен вдумался в смысл сказанного и его продрало жутью. «Нет». «Выходит, что смысл жизни все-таки в знании, даже если оно несет скорбь. Но тогда останется ли Богом тот, кто заповедал касаться древа познания?» «Не кощунствуй». — устало сказал семён Пути Господни неисповедимы, не стоит и мудровать об этом. — Ладно, я согласен. Но Бог единый для христиан, иудеев и мусульман, он во всяком случае честен. Всегда ли он исполняет обещанное, карает порог и награждает верных? — Да. Хотя порой это случается в будущей жизни. — Возможно. Я читал испорченные книги, — сомнением произнес Меджму. — Если это так... то поправь меня там, где я ошибусь. Правда ли, что, изгнав из рая согрешивших, Бог велел им питаться всяким произрастанием, а мясную пищу позволил лишь потомкам Ноя после потопа? Так. Верно ли, что старший сын Адама исполнил Божье повеление и в поте лица пахал землю, в то время как его брат стал пастухом? «Авель пас овец ради шерсти и молока», сказал Семен, вспомнив рассказы отца Никанора. «Мясо он не ел». «Пусть так». Но он зарезал первородных от приплода и принес в жертву всесожжение. И жертва была принята. Значит, он и был первым убийцей, а вовсе не Каин, мирная жертва которого была отринута. «Каин принес Богу овощичек, какие поплоши, с гнильцой!» — повторил Семен слова священника. Да и те отдал со стесненным сердцем. Кому будет угодно такая жертва? Насчет стесненного сердца в Писании ничего не сказано. А что с гнильцой? Это ты соврал. Что первым вызрело, то и принес. Но обрати внимание на другое. Когда Каин убил своего удачливого брата, Бог немедленно благословил его. С этой минуты всякий, поднявший руку на Каина, подлежал сугубому наказанию. — Вряд ли это можно назвать благословением, — горько усмехнулся Семен. — Тяжко жить, если не можешь даже понести наказание за свой грех. Вспомни о Гасфере. — Я всегда помню о нем. Меджмун наклонил голову. И думаю, так ли велик грех вечного жида? Многие совершивших куда больше нежатся в раю. Например, и Иеремия. Я не знаю, кто это. Гест и Иеремия. Разбойники, распятые вместе с Христом. Один из них, если верить словам Сына Божия, вошел в рай первым из людей. А ведь вся его жизнь — сплошное злодейство. Каково тем, кого он замучил, смотреть на торжествующего убийцу из глубинада? «Ведь они умерли, прежде чем их коснулся свет христианства, и значит, согласно твоему учению, горят в огне». Семен молчал, подыскивая довод, но вместо того вспомнились вдруг бородатый Сиит и его хозяин Мустафа Дуран. «Сиит Баба был глуп, его жестокость была жестокостью зверя, ласковый Мустафа был куда страшнее, а ведь окажись они на Голгофе во времена Христа». Мустафа, пожалуй, сумел бы вывернуться, вовремя напеть в Христовы уши и ныне пребывать среди праведников. «Мне кажется, Библия — книга злых людей, за что Господь убил Эзру». «Он немытыми руками коснулся ковчега», — быстро сказал Семен. «Он не дал ему упасть, когда валы покачнули ковчег. Или ты считаешь, что было бы лучше, если ковчег Завета валялся в дорожной грязи? За что была наказана жена праведного лота?» Она оглянулась, нарушив приказ. Вот уж великий грех, любопытство. Я думаю, всякая женщина повинна в нем. Почему же Авраам, торговавший своей женой, что во все века полагалось мерзостью, был благословлен рождением Исаака, а фараон, и без того обманутый бесчестным сводником, наказан вторично? Скажу так. Нет грязи, которой не благословил твой Бог, и нет такой жестокости, которой бы он не совершил. Все ли жители Содома были виновны? Неужели не было среди них невинных младенцев?» «Не было», — убежденно заявил Семен. «У мужеложцев не бывает детей». «Забавно», — усмехнулся проповедник. «Тогда этот город вымер бы сам собой, безо всякого пожара. А что, во времена потопа младенцев тоже не было? А дети Иова, убитые из пустой прихоти, их тебе не жалко?» а племена и народы, населявшие землю, обетованную, что сделал с ними Иисус Новин. Кстати, если земля обетованная принадлежит избранному народу, то что скажешь ты о нынешних временах, когда Палестина находится в руках Магометан? «Какая она обетованная!» — горько выдохнул семён «Может, прежде была изобильная, а теперь сушь да жара. Где вон и лето рай земной благоухал, там сегодня пустыня». и где кипела молоком и мёдом земля обетованная, ныне камень, истинный рай у нас на Руси. Видел бы ты Волгу, это река, а засечные боры у нас какие, а пашни, а сады. У моего отца яблоный сад, в десятеро против Гефсиманского сада. Смоквы, правда, не растут, зато сморода и берсень сладкие. «Верю», — неожиданно согласился Меджмун, «даже в этой малости Библия солгала». «Не солгала». Прежде было так, а теперь иначе вот и все. И все же. Много невинной крови пролил бог. Меджмун неожиданно наклонился, выбросив руку к коптилке. Ловко схватил за опаленные крылышки зеленого богомола, прилетевшего на свет из внешней тьмы. Насекомое билось, разводя зазубренные лапки, но ничего не могло поделать. Гляди. Меджмун поднес руку к свету. Вот самое богоугодное из малых тварей. Дни и ночи проводит она в молитве, даже когда пожирает своих жертв. Тебе никогда не приходилось наблюдать это существо? Это злой хищник среди своих собратьев. Он, должно быть, пользуется славой людоеда. Но именно ему Господь даровал милость молиться». «Что ты хочешь сказать?» — недовольно произнес Семен. «Ругать гонимую веру много доблести не нужно. Но я давно заметил, что красиво порочат других. Ни один из проповедников не умеет сказать мудрого слова в защиту своей веры. Что можешь сказать ты, порочащий даже не церковь, а самого Бога? Или ты считаешь, что прав тот, кто велел людям знать даже вопреки воле Создателя? А разве это не так? Да, это не так. Я бы не согласился стать верблюдом. Но порой мне кажется, что если бы я с самого начала родился рабочим скотом, то был бы счастливее, чем сейчас. К тому же, ты забываешь, что Ветхий Завет был открыт людям в древние времена, когда нравы были иными. Затем пришел Спаситель и дал Новый Завет. исполненной любви и прощения. «О, конечно!» — закивал Меджмун. «Новый завет далеко не так кровав, как ветхий. Евреев к тому времени слишком много били, и они возжелали мира. Но вспомни смоковницу». «Какую?» «Ту, на которой Христос не нашел плода. Невинное дерево было проклято и засохло, а ведь оно приносило урожай в прошлые годы и могло бы принести плод на будущее». «Дорогое яичко во Христов день!» То есть ты считаешь, что дерево злоумышленно оказалось пустым. Но это значит, что у него есть душа и воля. Не сочтут ли твои священники ересью подобные измышления? К тому же не могу припомнить, когда Христос приехал в Иерусалим». «Вербное воскресенье», — сказал семён по-русски. «Этого я не понимаю. Но мне кажется, восшествие в Иерусалим состоялось не то в феврале, не то в марте. Каких плодов взыскалось Сыну Божию в это время?» «Господь говорил притчами». Под смоковницей следует понимать бесплодного человека. Прекрасно, Шамоната, ты ученей улема. Значит, если некая женщина состарилась и стала бесплодной, ее следует закидать камнями? А что скажут на это ее дети? Да нет же, бесплодный значит жестокосердный. Но ведь прежде смоковница приносила урожай. Дважды подает тот, кто подает вовремя. Ты хочешь сказать, что угождать следует лишь тому, кто обладает властью, проклинать? Мне кажется, твой хозяин, который все-таки не убивает тебя до смерти, когда ты падаешь после трудного перехода, добрее твоего бога, велевшего невинному дереву засохнуть. Есть разница между деревом и человеком. А как же притча? Ведь под смоковницей следует понимать как раз человека, который не смог принести милостыни, поскольку в это время сам ничего не имел. А Христос любил получать милостыню. Недаром он никогда не имел дела с бедняками. Ложь! «Всем ведомо, что Христос делил трапезу с мытарями и блудницами». Меджмун тонко улыбнулся. «Шамоната, покажи мне одного нищего сборщика налогов, и я уверую, мытари и блудницы — люди презренные, но богатые. Это они делили трапезу с Христом, а не он с ними. Но ответь, почему Господь бедняков ни разу не вошел в дом золотаря или крючника, стаскивающего падаль в гнойные ямы? Ведь это тоже презренные люди». «Может быть, от того, что там его умастили бы не елеем, а чем-то иным?» семён открыл рот, чтобы возразить, и промолчал, не найдя слова. «Вот ты и умолк!» — тихо произнес Меджмун. «Уйди!» — отозвался семён «Я всего лишь бедняк с рабским обручем на шее, а прежде был безродным земледельцем. Но даже будь я ученейшим из мужей, твой хозяин переспорил бы меня». Один мой знакомый частенько повторял, что дьявол — ловкий богослов. Ты убедил меня лишь в одном — грех оскорблять Божий образ. семён широко улыбнулся проповеднику, выцарапал из бороды жирную вожь и со звонким щелчком раздавил ее на ногти.